Глава 13. «Да что происходит вообще?» Рикардо сел в кровати, но глаза пока не открыл. Он думал, что грохот ему приснился, но не тут-то было. Грохотало где-то рядом, оглушительно и как-то очень тревожно. Аж спать расхотелось моментально. «Глазам своим не верю! Ты спишь?» Возмущенно таращился на него старший портье. «Андрей, кажется...» но на имена у Рика была отвратительная память. «Естественно, а что еще делать в такую рань?» широко зевнул он. «Ты издеваешься? Уже полчаса, как начался рабочий день, а тебя нет. Почему я тебя должен искать, да еще и будить?» «Правда?» — настала очередь Рикардо удивляться. «Черт, точно, я же работаю здесь!» — едва сдержал он стон. А Андрей тем временем потеснив его плечом, вошел в номер и принялся с усмешкой осматриваться. Люкс, реально? насмешливо посмотрел он на Рикардо. И как ты за него платить собираешься? Даже моей зарплаты старшего портье не хватит и на неделю проживания здесь. Я вот с бабулей живу в двухкомнатной хрущобе. Что такое хрущоба, Рикардо, понятия не имел. Да и половину из того, что тараторил наломанным испанским Андрей, он не понимал. Понял только, что живет парень с бабушкой в какой-то тесной старой квартире. Вопрос же своего проживания ему только предстояло выяснить в ближайшее время. Вчера, после того, как оплатил номер люкс на месяц вперед, денег у него практически не осталось. Придется звонить отцу. — А ты чего пялишься на меня? — снова возмущенно засопел Андрей. — Живо на первый этаж! — Прямо так? — осмотрел себя Рикардо. Стоял он перед старшим портье в одних трусах. «Умыться можно и одеться?» «У тебя 15 минут! Опоздаешь?» — сообщу управляющему. «Не опоздаю!» — вспомнил Рикардо и то, что на работу его отец устроил сюда до первого промаха. «По сути, сегодня и есть такой!» — оставалось надеяться на лояльность непосредственного начальника. «Через 15 минут буду!» «Боже, он выглядит как...» плебей, кем и является, собственно. Чем дольше Рикардо рассматривал себя в зеркале, тем сильнее ему хотелось уволиться прямо сейчас. Но именно этого он и не мог сделать, иначе подорвет доверие отца окончательно. Родитель и так его не воспринимал серьезно. И он должен доказать ему, что повзрослел и поумнел. Нет плохой работы, а есть плохие работники» пробормотал он своему отражению. "И ты", ткнул он в зеркало пальцем, "должен всем доказать, что лучший". "Наконец-то", прокомментировал появление Рикардо в холле первого этажа Андрей. "Заметь, я не опоздал", хмыкнул Рикардо и лучезарно улыбнулся девушке за стойкой ресепшена. Сегодня работала другая, миниатюрная блондинка, а вчера Андрей любезничал с высокой брюнеткой. Да неужели? Всего-то на час. Так, и ты бы еще до пупа расстегнул рубашку! нахмурился Андрей, глядя куда-то в район груди Рикардо. — Растегнутыми можно держать две пуговицы, не больше. Приведи себя в порядок и всегда будь рядом. По холу не шатайся, клиентам подходи сразу и предлагай свою помощь. Все понял? Да было бы что помнить, усмехнулся Рикардо и подмигнул блондинке. Ну-ну, скептически протянул Андрей. Ладно, будет за парка, зави. Иди уже. Куда? Как куда? Поближе к входной двери? Или ты собираешься бежать за очередным гостем? И Рикардо пошел, чувствуя себя клоуном в некоторой степени. Вместо себя выбрал недалеко от двери, возле напольного вазона с цветком, отдаленно напоминающим пальму. Оставалось только молиться, чтобы клиентов, заселяющихся в гостиницу и выбывающих из нее, было как можно больше. Иначе он точно рискует сойти с ума за смену. К слову, сегодня он работал в день с восьми утра до восьми вечера. Завтра у него ночная смена, а потом два выходных дня. Не прошло и пяти минут, как ему просигналила блондинка из застойки ресепшена. Рикардо, прочитала она на его бейдже. В 305 номере не работает кондиционер. Не мог бы ты как можно быстрее решить эту проблему? Наш гость очень недоволен». По-испански она говорила бегло и почти без акцента, хоть имя у нее и было русское. «Зоя». «Я?» – удивился Рикардо. «Ты предлагаешь мне ремонтировать кондиционер?» «Нет, конечно!» – рассмеялась блондинка и объяснила, что обратиться ему стоит в инженерно-техническую службу гостиницы. Главное, проконтролируй, чтобы все сделали быстро, и сам проверь потом. Службы-то Рикардо нашел быстро, по наводке Зои. И числилось там пять работников, не считая начальника службы. Только вот беда, специалиста по кондиционерам в штате гостиницы не было. И на просьбу Рикардо выделить кого-нибудь для устранения поломки, мужики не отреагировали практически никак. Еще и объясняться с ними пришлось на пальцах, пока не подошел начальник, который худо-бедно понимал по-испански. Однако, вот и первая недоработка в гостинице отца. Ее Рикардо взял себе на вооружение, но улаживать конфликт с постояльцем отправился сам лично. И как же ему повезло, что сломался не кондиционер, а сели батарейки в пульте управления. Ловко заменив их, Рикардо почувствовал себя чуть ли не героем-спасителем еще и чаевые щедрые получил. Выходил он из номера в отличном расположении духа. И дело сделал, и времени это не заняло много. Его первая победа, как ни крути. В другом конце коридора Рикардо заметил тележку горничной. Ну и огромные же они, эти тележки. Должно быть такими, да еще и набитыми всякой всячиной, не просто управлять хрупким девушкам. Тут еще сто раз подумаешь, какая работа хуже, портье или горничной. Рикардо размышлял о труде, в то время как расстояние между ним и горничной становилось все меньше. И в какой-то момент, в одетой в униформу горничной, он узнал Ульяну. Сначала Рикардо глазам своим не поверил, но сразу же им завладела паника. Она не должна его видеть в образе портье. Но куда же ему деться из этого чертова коридора? И тут Фортуна улыбнулась ему второй раз за сегодняшний день. Номер, в котором он только что чинил кондиционер, находился на одном этаже с его номером. И именно в тот момент, когда в горничной узнал Ульяну, Рикардо и поравнялся с дверью в свой номер. В нем-то он и спрятался, успев открыть дверь за какие-то пару секунд, прежде чем Ульяна поравнялась с ним. И это ему еще повезло, что на него она не смотрела.